Глава 6. Третий опрен. Смерти серые, белые, чёрные на крылях и в ланьях наводнили граней. Липкий туман из пепла и едкого газа с поверхности лощины заскользил вглубь, потёк вдоль небоскрёбов. Между домами сновали корминцы. Немногие бежали в пустыню. Большинство изловили сетями и отправили в тюрьмы. Броня обшивки ланеров отражала все калибры, которые мирные жители приберегли для обороны близких. А вот бронгаусы Эзеров пробивали десятиметровую сталь. Грана был силён в придатках. Реальный натиск привёл карминцев в смятение. Кайнерт: "Ратуша пуста. Доложили рой маршалу". Горгамистер и вся верхушка затаились. Не выцарапать. А если кто издать о приборе, то чиновники. Да беррай. Я спущусь к цоклем, разворошу их. Но там одни тюрьмы, да лазареты для душных больных. Вот именно. Кай, горгамистер не рискнёт там прятаться. Не, не рискнёт. Пилот Бритца увёл валанер в вертикальное пике. За ним последовали ещё трое. Чем глубже они падали, тем уже и плотнее сходились стены жилых колонн. Тем дальше отступал шум боя. Оборонные пункты обстрела находились на первых уровнях, ближе к поверхности. Угрозы снизу никто не ждал. На глубине провода коммуникации висели клубками прямо между домов, в перемешку с бечевками для сушки белья. Один из четверки запутался в проводах, потерял управление и прорезал жилой комплекс. Застряв у кого-то прямо в гостиной, валанер загорелся. — Кай, 337-й минус. Ниже нельзя рулить. 337-й просто решил поваляться на мягком. Вот стягнул на парня в бриц. А кого не убьёт праздность? Убьёт мой армалёкс. Дно граная возникло так внезапно, что эзры затормозили в свалку из её родивых бродяг, трепья и помойных куч. Валаньеры от удара свернулись, как ежи, и на секунду включили антигравималь на мостике. В коме рой маршала бронились пилоты, их приподняло и плюхнуло обратно в кресло. Зато они выжили, а могли бы разбиться. На дне пришлось покинуть валанеры. Эзеры обернулись в свои имаго. В сумерках цокольных переулков затрепетали крылья. Черная стрекоза, жирный жук-плавунец и медная оса-палач. На такой глубине они ничего не боялись. Ни клейкого пепла, ни душного газа, ни вооруженных солдат. Цоколь Граная был отброшен на целые века назад. Сверху гремели передовые технологии, а здесь, в глуши колодцев, прятались неприкасаемые, отчужденные. Все те, кто не мог уйти в пустыню и не хотел защищать город, который их презрел. Внитем чёрный этаж, гласила надпись на глухой стене. Из узких, словно бойницы окон, за насекомыми следили тысячи блестящих, слезящихся, болезненных диких глаз. "Разделяемся. Установить пушечные для обстрела". "Есть". Пловুনেц ушёл первым. "Кай, здесь нет солдат". Капитан Асса колебался. Один сброд городских каталашки. Зачем их? Мердрай, ты меня утомил. Интонация угрожающе смягчилась. Эзра знали, когда голос роя маршала Бритса таил, черновик твоего приговора уже был готов. Нашикомы свернули в разные закоулки. Дойдя до тупиков, они расщехлили пушары, покрытые амальгамой сферы, и бросили на землю. Сразу после трое взвились наверх и юркнули по щелям. Гладкое зеркало двух пушаров покрылось мелкой рябью, а затем стало вращаться и метать иглы. Они выстреливали веером одно за другим. Пуше рычались по улицам, гонимые энергией хаотично вылетающих снарядов, словно бешеные дикообразы. Кремные стены, хлипкие перегородки каталажек, решётки сумасшедших домов посыпались в канавы улиц. Раздались вопли ужаса. Это были обитатели цоколя. Доведённые до крайней степени отчаяния, они выпустили чудовище, сдерживаемую годами силу ненависти и безумия. А потом вырвались и побежали вверх, вверх, на свет. Небоскрёбы обвивали пожарные лестницы, аварийные трапы, балконы. Тысячи тентаклей зашуршали по стенам. Они рвали провода и бичёвки с берьём на своём пути били стёкла. Заключённые бежали от игл пушара, бродяги уносили лохмотья от заключённых, душевнобольные шарахались от бродяг. А вместе они, как гигантский снежный ком, подминали и тащили за собой всё больше простых корминцев, чьи жилища вставали на пути их лавины. Потоки щупалец неслись к поверхности, как живые бигфордовы шнуры. "Альта, мы возвращаемся", сообщил Бритц. "Прикажите Сворум прекратить огонь". "Что? Всем Сворум?" "Да. Мне нужна тишина наверху". Беглецы принимали иррациональные решения: бежать ото всюду, где шум. туда, где тише. Три эзера дождались, когда поток карминцев минует их и вернулись в вланыры. Они летели наверх, но не стреляли в людей. Поток сброда мог так же легко повернуть вспять. По самой поверхности в гущу солдат выплеснулись толпы разъярённых обитателей тюрем и психушек. Баррикады и орудия сшибали хромые нищи. Женщины с колясками и детьми, захлёбываясь ужасом, кидались на перес своей артиллерии. Строевой порядок обернулся месивом, беспомощным хаосом. Всё это время враги безучастно наблюдали сверху, как город захватывает и губит сам себя. Гранайт пал. Дымные смерти покинули чрева своих гломерит. Кенерт забрал символический ключ от города из рук каргомистра и протянул Хокс. Граней ваш, госпожа. Шершень стояла на трапе, стараясь не выдать, что под серой накидкой мочится от боли. Спускаться хромая и волоча за собой треснувший сапог было ниже её достоинства. Мои трёмы забиты, процедила она. Эсзеринита, требубов и трофеев свыше разумного. Можешь же теперь набирать добычу для ассамблеи Минори, Бриц, а не твои. Корминцев разделили на двоя: солдаты и остальные. Бриц прошёл между пленными, несколько отчаянных выстрелили в рой маршелов в последний раз. Хромосфен сверкнул, но Кайнер даже не замедлил шаг. Он бы искренне удивился, если бы никто не попытался. Уж кому кому, а ему давно было не привыкать к радошею пленных. Две стальные скалапендры размером с крупного пса семенили за ним. Их ноги лязгали изогнутыми лезвиями керамбитов. Смерть встала перед коргомистром, обстукивая комья грязи с подошв. И с постя головы черепа в сером капюшоне зазвучал карминский. Я пришёл не за рабами. Акцент был явный, но фразы не искажены. Месяца 4 давно назад полки спрятали в Гранае прибор под названием Тритофрен. Он мне нужен. Но его не «Не существует!» «Посмотрите вокруг, каргомистер!» «С чары на одной чаше весов, ваши люди на другой!» «Отдайте мне прибор!» «Или того, кто знает больше!» «И мы уйдем!» «Чтобы вернуться опять?» А если у нас будет третьего френ, мы уйдём навсегда. Шёпот. Каргомистер сверкнул подбитым глазом. Миг, и его взгляд перехватила Скалопендра. Свистнула хозяину, подавая знак. Эзер повернулся к толпе. Постеги глазницы зандировали женщин, прятавших детей, чтобы те не кричали и не провоцировали жаворезов. Подростков, задыхавшихся в пыли на морозе. Старох с покорной скорбью на лицах перебирающих бусы и чётки. "Отдать им не третьего френ", обратился Эзер к толпе. "Мы и сами хотим уйти". Ваши щупальца застревают в зубах, мясо жёсткое, а кровь ха, жидкая, как еда вы отвратительны, как рабы, упрямы и бестолковы. Нам нужны только щере. Если у озерёв будет целая планета пауков, мы забудем о кормине. Раздалась брань Посыпались проклятия, кого-то защемили. Корминские солдаты забесновались в сетях, когда от женщин отделилась горбатая старушка. Её трясло как балонку, пока она ползла мимо остальных сколопендр. Встав ближе, старушка бросила к ногам маршала кисет и плюнула сверху. Вот. Убирайся, таракан. И снова у кого-то не усмотрели нольвер. Старуха упала. Справедливо ли? Нет ли убитая кем-то из своих? Адьютант подобрал кисет и подал маршеву. Внутри кожаного мешочка был осколок двухслойного зеркала. С одного округлого конца отлит и гладко, с двух других шершавый и неровный. Брис провёл костяшками хромосфеновых перчаток вдоль края зеркала, острый обломок царапался. Это замечательно. Но я вижу здесь не всё. Где другие две части? Рой Маршал тихо кашлянул под маской. Фильтры приказывали долго жить. Что ж, давайте-ка закругляться. Сети, ограждавшие толпу корвенских солдат, начали сжиматься. Бежать из сёлков было некуда. Мужчины отступали ближе и ближе друг к другу. Они гибли. Кто-то от ожогов в сети, а те, кто в середине от удушья. В криках боли и ужаса, в женском визге из толпы напротив Эзры разобрали мольбу прекратить пытку и наконец Ключ у Аташа Лау. Все теперь перестали сжиматься. Брыц повернул челеп к коргомистру. Ойтмас Лау, атреисто произнёс тот. Пришёл к нам в начале лета и дал это, одну треть третьего френа, кумата френ. Он управляет магнитным полем. Где искать? отдышала. Я не знаю, не знаю, да из чего бы оставлять нам адрес, если он хотел спрятать прибор по частям. Но пришёл откуда-то с юга, со, со стороны Кумачёвой Вечи. Всё, всё, больше ничего мы не знаем. Хоть режь. Спасибо, корго мистер. Цены вам нет. Бриц сжёг кость длявые пальцы и повинуясь жесту сети скотали карминских солдат в смертельный клубок протащили к краю небоскрёба и да сбросили поиски затягиваются пока мы здесь не в моих правилах пополнять ряды партизан боеспособными мужчинами Рой-маршал развел руками, будто его можно было понять и простить. А остальные могут вернуться в город. Сажа оседала на пустыря. На обломке сквил и гламирит, на вагоны упавшего паровоза, на тюки — чемоданы. — Что же ты не позаботился об обитателях цоколя, а? Рой Маршел вернулся к Горгомистру. Эвакуационные выходы были только с этажей среднего класса и выше. Ай-ай-ай. Думал, пойдёшь на второй срок? Я я прошу валарнефекс, почётную казнь по традиции эзеров. Горгомистр бросал затравленный взгляд на соседние соты. Стоя поодаль, вдовы солдат ждали, пока бриц отдаст им пленного. Кто знал, как долго и мучительно они будут его терзать прежде, чем убьют. У большинства гранайцев ныне были личные счёты с чиновником, подвершим их риску ради щеров. Уважаемый. Валарнефикс заслушить надо, возразил рой маршал. Чуйка. Фас. У него из-за спины выскочила сколопендра. Ножки кирамбит изо сверкали, оплетая жертву. С поражённый их блеском каргомистер повалился назад, не сознавая, что уже мёртв. Вторая сколопендра по щелчку хозяина присоединилась к трапезе. Лес свет варисказили под идеальным углом. Бритце не окатило кровью. Его череп пересекла тонкая как нить струйка в комме шеркнула. Я нашёл мать и младенец погибли от взрывной волны. Там сквила упала. Понял Йорль. Спасибо. снова шептали мёртвые травы лощины. Кейнард расправил крылья, чтобы пересечь пропасть между столпами небоскрёбов. Отрапа отдали честь капитан Вереницы и ружейник. Мерграй. Почему твой пушар не выстрелил? спросил бриц у смерти в чёрной накидке. Заело спусковой блок. — доложил капитан. Без третьего пушара мы рисковали провалить его носку. Нас всех могли разорвать там внизу. Где отчет о подготовке арсенала? — Кай, я сам с этим разберусь. Бритс вытащил армалюкс, длинный ствол которого был испечён графитом, а с рукояти свисали стеклянные бусины на шnurках из карминских волос. Кай выстрелил. Тихий, как ядерный снег. Рожиник капитана замертво покатился в уссу. В следующий раз Делай, как я, переиграй. Проверяй арсенал сам. Прозвучало просто как отеческий совет. Капитан замер и молчал, с каждой секундой забивая гвозди в гроб своего алиби. Он получил недвусмысленный намёк, что с ним будет за колебание в бою, если только ещё раз. И каждый понимал, что другой понимает. Кейнард убрал оружие и скрылся в шлюзе флад. Гостевая каюта роя маршала отныне в распоряжении Альды Хокс была оформлена в традициях древних аристократов. Только белое, белое, белое, ну и чёрное. Дичайшие расцветки носки и кеды хозяина были концептуальными пятнами на монохромном полотне. Эльде делал центром внимания хозяина флагмана. Рой Маршал сидел на подлокотнике жемчужно-белой софы, уже в чистой и свежей форме. Впрочем, единственное, в чём он умел запачкаться, это в чужой крови. Всякий раз, исскоса поглядывая на Кайнерата без брони, Эльда видела лишь светлое пятно и чёрное обрамление бесцветных глаз. Ничего особенного. Аккуратный отличник, средний статистически сыскной агент, которых отбирали по редкой способности не оставлять следов. Иными словами, типичный минори. Эльда изловила себя на слишком долгом созерцании роя маршала и отвернулась. Она ненавидела этих аристократов всеми фибрами. Шева в этом у неё не было внутри. А конкретно вот этого брица она не долюбливала по личным причинам. У меня смешанные чувства по поводу всего этого, призналась Альда и устроилась поудобнее в дьявольски комфортном кресле. В её старом флагмане таких не водилось. Вправленной ногой занимался Игорь, растирал и массировал, чтобы вернуть госпоже ту нежность халёной ступни, с какой она прибыла на Кормин всего месяц назад. Скинув хромосфен, Хокс превратилась в высокую, поджарую блондинку с эффектными формами и короткой стрижкой. Крупные черты её лица были резки, но привлекательны. Ну, если не знать какие скобрёзности соскакивали с этих вызывающих красных губ. Впрочем, тьмаршело даже шла некоторая вульгарность. На лбу её адъютанта выступило испарина. Он боролся с фобией прикосновений, но лучше уж с фобией, чем с реальными врагами. Она стояли перед Альдой стояло блюдо с ужином. Розетка из тонких маленьких щупалец, приготовленных личным поваром Роем Маршела специально для гостей. На открытом огне с карминской лимонией и бензиликом. Отломив миниатюрный тентакль, Хокс посмаковала угощение и продолжила С одной стороны, за какой-то час мы доказали, что легенда о Третиофрене не вымысел. А с другой прибор разбит, и мы понятия не имеем, где искать вторую половину. Третий. Вот именно Каенерт Нам обычным эзрам не отделаться от фантазий минори о лучшем мире. Я хочу вернуться на астероиды, принять ванну с водой. Где тебя жорвил? Она бросила кость на тарелку, махнула пальцем в ванночку с снежным песком, стряхнула остатки на исключительно стерильный пол. Софьи эти для песка были слишком грубые. К тому же, она надеялась вскипятить бритцы, но тот и ухом не повёл, и тогда шершень взбесилась. Мне осточертело дышать через вечно забитые фильтры, наносить тонны эмульсии, чтобы кожа не лопилась на мне, как на старой туфле. Здесь становится невозможно летать. Кайнард, здесь света белого не видно. Бриц невозмутимо подлил ей вина и признал, как бы ни кипела Айда, её отказ прямо сейчас вызовет только протесты в ассамблее Минории и, как возможный итог, её отставку с поста ледместера, главы правительства. Не офирая ни на какие трюмы рабов, Но вы же знаете, госпожа, если что-то взбрело в голову Минори. Ты говоришь так, будто сам не один из этих. Эльда он понизил голос до такого бархата, что ледместерша стала чуть ли не совестна. Я на вашей стороне. Эльда осушила бокал и впилась зубами в сочный щупальце. Ей вдруг стало жарко от цвета белых радужек напротив. От тёплого и дразнящего запаха лосьона Минори, такого шикарного, сочетающего в себе особые ингредиенты люкс: проблемы, авантюры и головную боль. Что-то привязался. Мы и так планировали напасть на Ульюи и набрать себе щеров. Сколько влезет. В этот раз у нас тьма кораблей и ещё гидрилий. А потом. Вот что потом, когда эти рабы умрут на астероидах. Потом она сделала вид, что ещё не проглотила мяса. Да эти нам 3 месяца. Мы перероем весь кармин. И если потерпим неудачу, вы и доложите, что сделали все возможное. А вот если добудем третего френа, — целиком. О, Альда, вы видели, какой была наша жизнь раньше на Эзер-Минове? Только в учебниках буркнула Хокс, и, столковав это как намек, что уступает на холлу в линьках. Я не такая древняя, как ты. Безбрежные долины, душистое разнотравье, горные хребты с зефирными тучками на маковках, кристальные воды, плодородные леса, пьнящие свежие бризы. Альде. Нам нужна своя планета. Такая вот, как у львий. Не скитание от астероидов до очередного ада вроде этого и обратно. Не бродяжничество по военным лагерям. Посмотрите, во что мы превращаем любой мир, которого касаемся. Мёртвые земли, прах, пепел. Наша обычная стратегия с захватом воды делает планеты непригодными для жизни. Рабы, оторванные от дома, дохнут через полгода на астероидах. А вернуться в прикормленные места мы можем в лучшем случае через сотни лет. Хотя чаще бывает так, что уже некуда будет возвращаться. И приходится опять всё бросать. Опять собираться в путь и искать источники крови. А что, если когда-нибудь мы не найдем новых рабов? Вот что тогда? Его мягкие подошвы неслышно сминали в ворс молочного ковра. К скулам подступила кровь энтузиазма. Эльде молчала, живола и дивилась, как что-то может взволновать бритца, эту эмоциональную мумию. Он встал, терзая хок с ревностью к Санки Миноле, не вялой и не будто кол проглотил, а уравновешенной, как у овчарки. Я пожил на Эзер-Миноре. Я знаю, чего стоит иметь свой собственный дом. С постоянной гравитацией, естественным светом, дикой природой, с долгим запасом крови, идеально подходящей крови, без аварийных всполохов посреди ночи от отказа системы жизнеобеспечения. Месяц назад Когда вы только прилетели на Кармин, разве не завидно было, что вот эти люди живут в реке? А вы где-то там в потёмках и вечной мглоте. Разве не хотелось хоть на минуту задержать запуск гидрилиевых эмитеров, чтобы полюбоваться бликами на хрустальном озере? Нам нужна улью Негорст корабОВ, планета. Вся планета целиком. Бессовестный туман его голоса обволакивал Альду, то ласкал, то покалывал, забирался под шёлк её блузы и лизал за ушком. Пожалуй, за 3 месяца с этим прощелныгой она и впрям поймёт, от чего сестра потеряла голову. Но нет. 90 дней она ему не уступит. С другой стороны, вытащив себя из плена деликатеса, массажа и живописной риторики Очнойс Хокс. С другой стороны, до нападения на Урьюи куча времени. Ещё 9 недель, Бритц, и ни днём больше. Спасибо, госпожа. И я вынужден отпустить большую часть солдат с грузом домой на астероиды. Здесь я оставлю одну верницу. Хватит тебе гюжжены гломерит и полутора сотен эзеров. Вполне хватит, госпожа. Но ты мне подчиняешься. Понял? Понял, понял. Я здесь выше только ростом. Кайнарт Улыбнулся сдержанно, но даже эта слабая мимика выдала ямочки на щеках. Если приглядеться, внешне он не был создан для войны, для службы в приквизиции. Но вот облик нередко диссонирует с талантом. И Бритц сам притер себя к любимому делу. Смеялся редко. будто это облаголаснил налогом приструнил жёсткие волны военной стрижкой альда удивлялась как это он не догадался укоротить длинные непослушные ресницы из-под пушистых кистей которых светились колючие прожекторы глаз но спускаясь вниз по отглаженным стрелкам взгляд упирался в кеды на правой ноге красные На левой синий. Клоун буквально заявлял. Я выучил правила, чтобы плевать на них. — Все, исчезни, Кайнард, и передавай мои комплименты повару. — А знаете, — добавил он уже у Клинкета. Когда жертву готовят к забою, от страха в кровь попадает слишком много адреналина. И мясо становится жёстким. Другое дело молочные младенцы. На материнской груди им до последнему неведома тревога. Такое нежное мясо совсем не трудно готовить. Желудки Альды дрогнули. Портиш, аппетит, бритц. Я лишь повернул вас лицом к тому, что вы едите. Снова деликатный наклон головы. Только идиот, а мне по себе, если в тарелке кто-то и издали похож на них. Можно подумать, ты мяса не ешь. Ем, разумеется. Тогда какая разница, взрослый это или кукощайся? Эльда дёрнула щупальце из розетки. Ф спасибо. Нет. Мне как-то не по себе. Учтивая полуулыбка, шипение клинкета, шлейф его издевок еще не испарился, но Альда, Альда Хокс уже пожалела, что пообещала девять недель при свидетеле. И ведь каков угарь! Не успел получить, чего хотел, как выскользнул из силков устава И щелкает начальство по носу